Приложение для любознательных. Юрий Петрович Миролюбов утверждал, что дощечки из мастерской Зинбека не просто исчезли, они были практически похищены страшной организацией Аненербе, а потом попали в загашники русской разведки. Что это за Аненербе? Название на слуху, а дальше? Зачем могли понадобиться деревяшки со славянскими значками, серьезным людям из такой страшной организации. Для тех, кто мало знаком с господами из Третьего Рейха, небольшая справочка. Одна из самых таинственных и загадочных организаций Третьего Рейха была создана в 1935 году указом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. С 1937 года она перешла в ведение войск СС, что сулило безграничные возможности. Название организации изначально было более длинным, но позже сокращено до «Аненербе», что переводится как «память предков». «Аненербе» от многих других отличало прежде всего официальное финансирование государством и широчайшие полномочия, которые год от года росли. Росла и сама организация. Удивительное дело, практически все слышали такое название. Все знают, что специалисты Анненербе занимались оккультными изысканиями, то есть пытались найти Шамбалу, Чашу Грааля, Меч Артура и многое другое. Знают, что они трудились над созданием атомного оружия и даже летающих тарелок, что изучали физические возможности человека, ставя жесточайшие опыты над военнопленными, что руки специалистов АННРБ по локоть по плечи в крови замученных жертв. У тех, кто попадал в число подопытных этой организации, единственной мечтой становилось умереть как можно скорее. Но при этом наказание за всю организацию по решению Нюрнбергского суда понес, пожалуй, только последняя ее глава – Вольфрам Зиверс. Память предков, уничтожившая в ходе своих экспериментов многие тысячи человек, чьи щупальца протянулись по всей Европе и не только, добрались до каждой маломальской стоящей реликвии на оккупированной Германии территории, щедро финансируемой государством, осталась не просто закрытой, а по-настоящему тайной организацией. Для Анненерби был восстановлен замок Вевельсбург. Количество ее институтов доходило до полусотни. Организация ворочала огромнейшими деньгами. Только на сам замок было потрачено, в переводе на нынешний курс, порядка полутора миллиардов долларов. Но кроме принадлежности ЕСС во главе с Гиммлером мало что известно. Любой сотрудник, ученый и даже просто сосед по дому мог оказаться членом Аненербе, а то и не последним в ней человеком. Яркий пример – скромный ассистент профессора Эка Марк Шефтель. А полномочий и степень проникновения в самые разные области человеческих знаний у памяти предков была действительно потрясающей, и условия для нее созданы тоже из ряда вон выходящие. В 1936 году приказом Гитлера Аннерви получила исключительные права производить обыски в любых организациях, в том числе религиозных, в частных библиотеках, архивах, просто домах, наконец, чтобы выявлять материалы, имеющие ценность для Германии. Измать их надлежала. При помощи гестапо. Ничего не напоминает? Самому гестапо вряд ли были нужны деревяшки из Энбека, а вот тем, кто за черной формой СС скрывал принадлежность к наследию предков, совсем другое дело. Наследие предков было основано философом Фридрихом Гильшером и врачом Германом Виртом. Все началось, пожалуй, с книги Германа Вирта «Происхождение человечества» увидевший свет в 1928 году. Он же переработал и опубликовал хроники Ура Линды. Последователи и сторонники нашлись быстро, деньги у них тоже, ведь Вирт твердил о преимуществе белой расы, имея в виду под этим названием прежде всего немцев. А уж когда Вирт выдвинул свою теорию об Атлантиде и нашел ее, в том числе в болотах неподалеку от Бремена, Деньги полились рекой. Знать бы Герману Вирту, чем это обернется. Хотя лично для него ничем особенным. А вот для немецкого народа... Но если не он, то нашелся бы кто-то другой. Спрос всегда рождает предложение. Немного погодя, вы поймете, почему я так подробно о Германе Вирте и его теориях расового превосходства. Но не из-за фашистских бредней а из-за рукописи хроника Уралинда. В 1935 году в Мюнхене прошла историческая выставка, организованная все тем же Виртом под названием Deutsche Annenerbe, то есть германское наследие предков. Гордостью профессора были построены для этой цели огромные здания под названием «Хаус Атлантис» и древнейшие рунические и проторунические письмена собранные по всему свету. На выставке побывал Генрих Гиммлер. Увиденное ему очень понравилось. Особенно впечатлила наглядность выводов о превосходстве нордической расы. К тому времени шеф СС уже несколько затасковал в роли простого цербера при вождях партии. Гиммлер чувствовал в себе огромные дремлющие силы. Хотел чего-то большего, мирового масштаба, что ли и не беречь от нападений тушки главарей, а заботиться сразу обо всей нации, даже не нации, а нордической расе, да так, чтобы потомки и в двадцатом поколении и в сотом с благодарностью вспоминали его, Генриха Гиммлера, за спасение, возрождение, духовное перерождение и воспитание новых достойных арийцев. Дальше больше. Таких представителей новой расы Ведь не просто воспитывали, их в буквальном смысле слова выводили, заставляя совокупляться от обранных самцов и самок, наиболее подходящих под определение представителя нордической расы, а рожденных детей воспитывали отдельно от родителей. Но речь не об этом. Трудно сказать, вводились ли мысли мирового масштаба в голове у Гиммлера сами по себе или подтолкнула выставка, но результат получился ошеломляющим. Шеф СС взялся за дело с присущей ему энергией. Тут же была создана организация, которую сначала возглавили Вирт и Хильшер, а президентом решил стать Гиммлер, своя рука владыка. Но карьера Германа Вирта не была успешной. Он не смог почувствовать нужного национал-социалистам направления. К развенчанию недавнего героя приложил руку Гитлер. Фюреру показалась оскорбительной сама мысль о зарождении сильной расы в каких-то болотах, пусть и немецких. А еще Вирт, переводя «Ура-Линду», настаивал на матриархате древнейших предков своей расы. Это не годилось уже никуда утверждать, что нордическая раса была создана бабами, да еще и в болоте. После таких крамольных сентенций хаос Атлантис стал выглядеть просто нелепо разукрашенным сараем о чем Гитлер лично известил публику. Герман Вирт был с поста смещен и посажен под домашний арест, между прочим, до самого конца войны. Зато многолетняя опала спасла ему жизнь. А Аннерби во избежание руководства ею всякими мягкотелыми интеллигентами, способными по своему недомыслию извратить дух национал-социализма и отклонить от нужного курса, поступила в подчинение Гиммлера, и работала под его чутким руководством до мая 1945 года, послушно и не без успеха, выполняя все заказы своего шефа. Под сенью Аненерби трудились отнюдь не шарлатаны от науки. Вложенные в исследование деньги они отрабатывали по-настоящему. Когда читаешь материалы о деятельности этой организации, а нам вряд ли известна хотя бы их сотая часть, берет отторопь. Начинаешь понимать, что немецкий народ находился под таким сумасшедшим психологическим давлением, что коммунистические идеи мировой революции и сталинские лагеря просто детские шалости по сравнению с широтой замыслов Фанэнерби. Это не выправдание ГУЛАГа и Иже с ним. Просто большинство людей даже не подозревают о размахе деятельности сессовских выкормышей. Когда на Нюрнбергском процессе начался допрос последнего руководителя Анненербе Вольфрама Зиверса, Гимлер оставался ее бессменным шефом, но административно управлял Зиверс, то после первых же его слов о работе организации допрос был спешно прекращен. Удивительно, но ни одна заинтересованная сторона не возмутилась. Промолчали все, а Зиверса приговорили к смертной казни и без особых расспросов. Вольфрама Людской Суд не испугал, он спокойно шагнул в вечность, даже не хлопнув дверью, только перед входом в камеру смертников долго читал свои мистические молитвы. Надо напомнить, что Аннерби имела несколько пунктов своей дислокации. Архивы организации тоже располагались в нескольких местах. Один из них из замка Альтан в Нижней Силезии попал в руки наступающих советских войск. Что было в этом архиве, тайно за семью сотнями печатей, известно ли, что отправляли его в сторону Москвы в 25 плотно набитых железнодорожных вагонах. Скорее всего, мир никогда не узнает о деятельности Нерби полностью, но сейчас не о том. В самой организации в связи с Миролюбовым и дощечками Велесовой книги нас интересуют два человека. Об одном уже упомянуто. Это Герман Вирт, логический папа возвышения нордической расы. К нему мы еще вернемся в связи с Уралиндой. Но самой влиятельной и таинственной фигурой в Аненербе был, пожалуй, Карл Мария Виллигуд, специалист по черной магии. Личность этого человека тоже интересна в связи с дощечками Изенбека. Дело в том, что, согласно текстам с дощечек Велесовой книги, История русов началась не позже 22 тысяч лет назад. По Велигуту Гуту история германцев еще более древняя. Карл вещал с куда большим размахом. Его хронология начиналась где-то около 228 тысяч лет до эры. В те времена, когда на небе светили три солнца, а земля была населена гигантами, карликами и другими мифологическими существами. Дальше больше. Согласно идеологу будущей Анненербе, главную роль во всех происходящих событиях, конечно, играли его собственные предки – мудрые короли, ведущие свой род от союза богов воздуха и богов воды, просто земля еще была занята чудовищами. Господь с ним, если бы теория такая осталась простым увлечением, сочли бы чудаком-сказочником. Но Вилли Гуд принялся издавать в Зальцбурге газету «Железная метла», откровенно направленную против евреев и франкмасонов. А это уже закончилось принудительным лечением в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения с мегаломанией и признанием судом его недееспособности. Вилли Гуда, такие мелочи, как какой-то там людской суд или диагноз врачей, не остановили. Он продолжил свое дело и свои изыскания. Об избранности своего рода и его немыслимой древности Карл Мари твердил, не переставая. По его словам, род был еще в средние века проклят папой римским из-за имеющихся у Виллигутов табличек с тайными письменами, содержащими зашифрованные описания языческих ритуалов. На все требования уничтожить таблички Виллигуты отвечали отказом. Они точно ждали своего часа. Вообще Виллигут Переводится как Бог воли, второе толкование падший ангел, то есть тот, кто принес на землю потусторонние знания. Карла Вилле Гута называли Распутиным Гимлера. Он утверждал, что является носителем родовой памяти за многие тысячелетия и поражал своими видениями древних ритуалов и системы военной подготовки древних германцев. Род его действительно древний. Герб Виллигутов с двумя свастиками внутри есть на рукописных памятниках XIII века. Карл Виллигут отошел от дел уже в 1939 году и доживал свой век в имении, в одиночестве. Причем крестьяне окружающих земель почему-то считали, что он тайный король Германии. Умер Карл Марии Виллигут в 1946 году, не оставив наследника. К чему нам этот представитель проклятого рода? Только в связи с его родовыми записями на дощечках. Я никак не соотношу написанные на табличках Виллигута с Велесовой книгой. Просто о них были достаточно наслышаны в Аненербе, а потому особо внимательно относились к любым тайнописям, в том числе и славянским руническим. Специалисты аннерби не брезговали ничем, уже добытым человечеством в предыдущей эпохе. Так что после оккупации Бельгии брюссельский представитель Анненербе Марк Шефтель вполне мог упомянуть о дощечках, хранившихся в мастерской русского художника. Если вспомнить, что изъятием всего заинтересовавшего Анненербе занималась гестапо, введение которого попало и наследство Изенбека, то вполне вероятно, что Юрий Петрович Миролюбов прав, утверждая бездонных архивах, куда попали дощечки. Пропадшего ангела более или менее понятно, а причем здесь все тот же Вирт и хроники Уралинда. Вряд ли эти хроники хорошо известны большинству нынешних читателей. На русский они были впервые переведены только пару лет назад, вызвав большой интерес самим фактам издания перевода. Это как Майнкампф и хочется, и колется. Меньше всего меня интересует текст Уралинды и гораздо больше истории ее появления и триумфального шествия по вывихнутым после усиленной обработки умам немцев. Дело в том, что история хроники Уралинды неуловимо напоминает историю Велесовой книги, а уж ее руны, в общем, большие подозрения. Вернемся к Герману Вирту и его литературно-философским трудам. В собственном сочинении о происхождении человечества Герман Вирт четко поделил изначальное человечество пополам – на северную нордическую расу и выходцев с южного континента Гондваны. Северяне, конечно, сплошь и рядом умные и развитые, а южане подвержены низменным инстинктам. Все остальные народы Земли – просто смесь тех и других. Естественно, что все земные беды происходили от этого смешения. Вот если бы нордическая раса жила сама по себе, отсюда вытекала потребность очистить северную расу от всяких напластований, вроде кровосмешения с южной расой, и утвердить ее превосходство на веки вечные. Критиковать расовые теории сейчас не будем, речь не о них, иначе можно еще 122 листа писать только об Анненербе и ее деятелях. Нам интересна не расовая теория Вирта, а обработанная им хроника Ура-Линда. Сначала чуть истории появления манускрипта. В 1867 году некий Корнелис оверде Линден попросил фрисского библиотекаря Э. Элка Вейверса перевести несколько страниц копий, сделанных им собственноручно со старинного манускрипта, являющегося семейной реликвией. Раритет достался ему от деда, в 1848 году, а тот получил манускрипт от своей тетки. В самом манускрипте утверждалось, что он написан в 1256 году и является копией более старого, в котором излагались события с 2194 года до нашей эры по 803 год нашей эры. Корнелис полагал, что в тексте содержатся какие-то семейные предания и тайны относительно сокровищ предков-викингов. Но он сильно ошибся. Непонятно, как попал манускрипт в довольно простую фризскую семью моряков, но излагалась в нем ни много ни мало история человечества, во много раз более древняя, чем даже библейская. Правда, библиотекарь и его сотоварищи с первого взгляда объявили манускрипт простой подделкой. Но исследовать все же взялись. Анализ бумаги развеял остающиеся сомнения. Было объявлено, что бумага совсем молодая, изготовлена всего четверть века назад и искусственно состарена, видимо, дымом, что она на срезе белая, а язык манускрипта представляет собой дикую смесь древнего фрисского с вполне современными галландизмами. Разгром, казалось бы, полный. Но Уралинду все же перевели на нидерландский и английский и еще долго обсуждали на серьезных заседаниях, чем не может похвастаться Велесова книга. В манускрипте утверждается, что древнейшая его часть написана в 2194 году до нашей эры, а последняя начата в 1256 году нашей эры. Средняя – самая большая часть Уралинды. Это книга последователей Аделлы, написана в VI веке до нашей эры на основе более древних материалов, которые уже не сохранились. 2194 год до нашей эры по Уролинде – это год гибели Атлантиды. Верта в книге заинтересовала теория корневых рас. Согласно манускрипту «Святой дух», Вральда для начала создал трех дев – Лиду, из раскаленной пыли, финду – из горячей пыли, и фрею – из теплой пыли. Вральда приблизился к каждой из дев, и они родили по 12 сыновей и 12 дочерей. Это были, соответственно, лидийцы, финны и фризы. Лидийцы, произошедшие от черноволосой и черноглазой лиды, оказались более остальных подвержены низменным инстинктам и не знали никаких законов. У Финты законы были, но не исполнялись. Наибольшая благость, естественно, обнаружилась у Фреи. Отсюда следовал вывод, что лучшие из появившихся раз – фризы, осевшие в северных районах Европы. Под финнами подразумевались не только жители Суоми, но и все народы восточней фризов. Причем некоторые из лучших потомков Фреи Иногда отправлялись к этим самым финнам и становились у тех вождями и правителями, привнося в жизнь недоразвитых организованность. Нужно ли напоминать, откуда приплыл Рюрикса товарищи? В плане классификации по принципу организованности Уралинда зашла дальше самого Верта. В манускрипте народы поделены не на две расы, Нордическую и Гондвану, а на целых три. Причем финны, представлявшие собой народы Евразии, за исключением избранных фризов, были не промежуточной расой, а вполне самостоятельной, но имевшей второстепенное, подчиненное значение. Сам Вирт никогда не отрицал, что представленный манускрипт, скорее всего, не подлинник, но считал его заимствованным из более древних памятников и поэтому призывал к тщательному изучению. Надо отдать должное Герману Вирту. Он проделал огромную работу, дотошно исследуя каждую букву в Уралинде. В отличие от тех, кто, уверовав в фальсификацию предоставленного текста, сразу же его отбросил, Вирт попытался разделить пласты, отделить более древние от новодела, и постепенно понял, что в нем содержится много полезной информации, причем не в совпадении с его собственной теорией а в языковом материале. Итак, немецкий вариант хроники Уралинды был старательно обработан и издан Германом Виртом, кажется, в 1935 году. Кстати, его за это также старательно помазали грязью и придали анафеме от науки большинство достопочтенных метров, ведь даже говорить об опальном манускрипте было неприлично. Поучиться у Вирта разумному отношению к любой попавшей в руки информации, пожалуй, стоит. Идейный создатель Ляна Нерби был прежде всего ученым, и останься он у руководства организации, возможно, та занималась бы не зверскими опытами над людьми, а историческими исследованиями. Владелец Уралинды предоставил явную подделку, но, возможно, несколько неряшливо списанную с более древнего источника. Ученые сам манускрипт отвергли, а вот его содержание и язык попытались изучить. Старательнее всего это делал бедолага Вирт, поплатившийся за такие старания своей научной репутацией. Его вывод однозначен – манускрипт – новодел, но в нем есть весьма большой пласт настоящего материала. Недавно Ура Линда издана на русском, и, по моим наблюдениям, долго на полках книжных магазинов не залежалось. Бредовые идеи часто имеют куда больший успех, чем разумные, но и из них временами вырастает нечто, что потом движет вперед всю цивилизацию, а люди только руками разводят, мол, как же это мы раньше-то не видели столь очевидных вещей.